Параграф 2. Письменность. Наиболее ранние памятники древнекитайской письменности иньские гадательные надписи 14-11 веков до нашей эры. Возникновение же этой системы письма должно быть отнесено гораздо более раннему времени. Поскольку иньская письменность предстает перед нами в достаточно развитом виде. С типологической точки зрения, между иньской письменностью и современной иероглификой нет принципиальных различий. Подобно современным китайцам иньцы пользовались знаками, фиксирующими те или иные единицы языка, преимущественно со стороны их значения. Подавляющее большинство иньских знаков представляло собой идиограммы, изображения предметов или сочетания таких изображений, передающие более сложные понятия. Кроме того, в иньской письменности уже использовались знаки другого типа, абсолютно преобладающие, в современной китайской иероглифике. Один элемент такого знака указывал на чтение, другой на приблизительное значение. Эта категория иньских знаков типологически близка к тем древнеегипетским иероглифам, которые, фиксируя звучание слова, имели дополнительный смысловой детерминатив. Инские знаки характеризуются тремя особенностями, отличающими их от современных китайских иероглифов. Во-первых, каждый элементарный знак представлял собой изображение контура какого-либо предмета, неразложимого на составные части. Во-вторых, существовало большое разнообразие в написании одного и того же знака. В-третьих, ориентация знака относительно направления строки еще не стабилизировалась. Благодаря заимствованию инской письменности Джоуссами, развитие ее не прерывалось и в первом тысячелетии до нашей эры. Существенные изменения происходят в ней лишь во втором, первом веках до нашей эры когда после унификации местных вариантов и иероглифов возникает новый почерк написания знаков. Иероглифы этого времени уже полностью утратили связь со своими первоначальными начертаниями. Письменность ханьского времени в принципе почти не отличается от современной. Страница 391. Трансформация написания знаков была в значительной мере обусловлена эволюцией материалов, использовавшихся для письма. В Древнем Китае обычно писали на длинных и тонких деревянных или бамбуковых планках, соединявшихся затем шнурком или ремнем. Писали тушью с помощью кисти, а ошибочно написанные знаки подчищали металлическим ножом. Отсюда происходит общее название письменных принадлежностей нож и кисть. Начиная с середины первого тысячелетия до нашей эры, древние китайцы писали также на шелке. Образцы таких шелковых книг найдены в ханских погребениях. На рубеже новой эры в Китае была изобретена и вошла в употребление бумага. В первых веках новой эры бумага вытесняет все старые материалы для письма.